Я знаю, сколько на доллары стоит центнер сырца. Так вот, времени у меня нет. Давай половину и разошлись красиво. У меня здесь нет таких денег, Коля. Давай я их тебе в Америке отдам. Рома, друг ты мой, в Штатах я у тебя копейки не получу. Товар нужен, значит, достанешь. Срок три дня. Когда они выехали с дачного поселка, голдин попросил остановить машину. — Давай покурим. — Я же не курю, — удивился Лузгин. — Ну тогда со мной за компанию воздухом подыши. — Теперь ты понял? — голдин щелкнул зажигалкой. Огонек на секунду вырвал из темноты его лицо. — Ты понял, — продолжал голдин что значит с уголовниками связываться? — Отдай ему деньги, Роман.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 Хоть и поздновато было, а народу у прудов многовато. Тепло. Пенсионеры еще не закончили свои прогулки. Собачники. Молодые. Пару скамеек облепили. Ревел рок-магнитофон. Жила масса. И страшновато, и несытно, и тревожно. Но люди шли вечером к воде, к деревьям, как и прежде. Гольдина серый заметил сразу же.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 Новобранцы форцовки ученики разбойников. — Да чего же эта перестройка Москвы испохабила? — с горечью сказал Гольдин. Ну, — но просто сил не Не нравится, — усмехнулся Серый. — Не нравится. Раньше как было? Мухи отдельно, котлеты отдельно.